Низкие результаты в спорте. Ваши проблемы. Для многих современных людей спорт стал неотъемлемой частью жизни. Ведь занимаясь спортом, человек становится более выносливым, здоровым, сильным, энергичным и стрессоустойчивым. Но иногда мы хотим чего-то большего, чем просто быть здоровыми. Побить некий рекорд, психологически важный для нас. Например, поднять больший вес, пробежать более длинную дистанцию, сделать четвертной тулуп, или проплыть более высокой скоростью, и так далее. Что делать, если спортивные достижения застопорились? Решение первое — эмуляция целевого опыта. Задача — воспроизвести в фазе опыт, который вы хотите получить в реальности, увидеть конечную цель, ощутить, прочувствовать ее, буквально стать тем человеком, который уже достиг той планки, которая вам необходима. Ощутить уверенность в том, что вы легко станете именно таким. Например, ваша задача — поднять вес больше, чем обычно. Находясь в фазе, вам необходимо оказаться в тренажерном зале и начать жать тот самый желанный вес. В фазе это может получиться легко или тяжело, но можно сделать. Смысл в том, чтобы прочувствовать само состояние, что у вас все получилось. Ощутить сам новый вес — и ваше преодоление себя. Ваше подсознание запомнит данный опыт. И уже в реальности вам будет проще адаптироваться к этому весу, потому что ваше тело будет помнить опыт, полученный в фазе. В данном случае речь не только о психологическом аспекте рекорда или любых других спортивных достижений. Вы также можете элементарно потренироваться лишний раз, что особенно важно там, где важен вестибулярный аппарат и мышечная память. К тому же некоторые типы тренировок сложно реализовать в определенные моменты, например, во время травмы. Тогда фаза приходит на помощь, потому что отработка навыков в ней будет аналогичным для сенсорно-моторной коры мозга. Ограничение — длительность опыта. Преимущество — бесконечное разнообразие возможностей осуществления любых типов тренировок в любых условиях. Это могут быть и фигурное катание на Олимпийском стадионе, и спарринг с известным мастером единоборств. Решение второе. Практика фазы. Сама по себе практика фазы позволяет вам решать многие проблемы в жизни. Спорт не исключение. Практика фазы уникальный и очень эффективный способ улучшить свои результаты. Чем чаще вы будете заниматься данной практикой, тем эффективнее будет результат. Как это взаимосвязано? Для освоения фазы вам придется научиться особенно фокусировать свое сознание, чтобы сохранить контроль во сне. В спорте пригодится не только дополнительная практика фокусировки сознания, но умение его поддерживать там, где у других его нет. Это означает, что вы можете получить больше контроля над многими бессознательными процессами, которые могут отвечать за ваше тело и его функции, за внимание в ключевые моменты. Другими словами, регулярная практика фазы неизбежно формирует в вашем мозгу новые нейросвязи, которые могут стать вашим преимуществом. Как бегун развивает не только мышцы ног, чтобы стать лучшим, так и в работе мозга могут пригодиться дополнительные функции.